Сатуры не вступались в наши судные дела гражданские. Во всех московских владениях государь давал законы и судил через своих наместников и дворян. Недовольные ими жаловались ему, ни в летописях, ни в грамотах всего времени не упоминается о приказах. От наместника зависели дворские и сотники. Первые судили холопей, вторые поселян. Так было и в уделах. Тяжбы между подданными двух разных княжений решались боярами, с обеих сторон избираемыми. В случае их несогласия назначался посредник или третийский суд. Кое во решения уже всегда исполнялось. Правосудие тогдашнее не имело, по видимому, твердого основания и большую частью зависело от произвола судящих. Русская правда лишилась достоинства и силы общего народного уложения. Вместо кое его давали судьям наказы или грамоты княжеские, весьма краткие, неопределительные. Кроме двинской судной грамоты Василия Деметриевича мы имеем еще две. пятого на десятого века Псковскую и Новгородскую в обеих говорится о законных поединках в случае доноса сомнительного такое странное обыкновение господствовало в целой Европе несколько веков заступив место искушений посредством огня и воды в русской правде нет еще ни слова о сих поединках но в 1228 году они уже были в России способом доказывать свою невинность пред судьями и назывались полем Искусство и сила казались действием суда небесного, а долеть в бою значило оправдаться. Четное духовенство противилось столь несогласному с крестьянской верой уставу. Митрополит Фотий в 1410 году писал к Новогородскому архиепископу Иоанну, что поединщики не должны вкушать тела и крови Христовой, что всякий, кто умертвить человека в бою, отлучается от церкви на восемнадцать лет, и что иереи не могут отпевать убитых. Но древнее обычие было сильнее убеждений духовенства, церковной казни и рассудка. В грамоте Псковской определены некоторые судные пени, например за вырывание бороды надлежало платить два рубля. Далее назначаются разные денежные взяскиания, например за барана хозяину шесть денег, за овцу десять, а судье три. Объявляются недействительными купля, продажа имена, совершаемые в пьянстве. Запрещается княжеским людям держать корчмы и продавать мед. а женщинам нанимать за себя судных поединщиков и прочее. Сия грамота есть только отрывок или прибавление к иным уставам. Новогородская же именно ссылается на другие, нам неизвестные грамоты, и содержит в себе единственно особенные постановления, из коих яствует, что архиепископ в судах церковных руководствовался намоканоном, а посадник и наместники великокняжеские – старыми уставами новогородскими, что они брали пошлину с дел, что тысяческий имел свою особенную управу, что судьи ездили по городам, обязанные решить всякое дело в определенный срок или заплатить пеню, что вместе с судьями и докладчиками заседали присяжные, знаменитые граждане, бояре и житые люди, что дело предлагалось так называемыми рассказчиками или стряпчими, а записывалось диаком или секретарем с приложением их печатей, что мужья ответствовали в судах за жун, а за вдов сыновья. что жены боярские и людей житых присягали дома, что холопи могли свидетельствовать только на холопи, а псковитяне никогда, что прежде законного осуждения никто не мог быть лишаем свободы и всякому обвиняемому давался срок, что истец и ответчик подвергались тяжкому взысканию, если беззаконно обносили друг друга или судей, что уличенный в насильственном владении платил пенью великому князю и новогороду, Боярин пятьдесят рублей, житей двадцать, а младший гражданин десять. Следственно наказание умножалось по мере знатности или богатства преступников. К суду святительскому относились, кроме церковных преступлений, все дела иереев, иноков, людей монастырских и прочие. А будь они имели дело с мирянами, то наместники и судьи и епископские решили оно и вместе с княжескими или городскими чиновниками. В нови городе святительские денежные пени были гораздо тягостнее иных. Например, от судного рубля получал владыка, наместник или ключник его запечать гривну, а посадник тысяческие и суди их только семь денег. Так ли было и в других книжениях российских мы не знаем, но видим, что духовенство наше везде старалось умножать свои права судебные, доказывая их древность мнимыми церковными уставами святого Владимира и Ярослава Великого. Последним решителем в судах церковных был митрополит. Новогородцы в 1385 году отняли у него сие доходное право, уставив, чтобы архиепископ и главные их чиновники вершили все дела независимо или без отчета. Вообще с XI века мы не подвинулись вперед в гражданском законодательстве, но, кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов всей важной части государственного благоустройства, чему виной были замешательства и непостоянства в правлении внутренним. Князья, неуверенные в твердости своих престолов, судя народ по необходимости и для собственного прибытка, старались уменьшать для себя затруднения. Совесть, присяга, здравый ум естественный казались самым простейшим способом решить тяжбы, согласно с древними обыкновениями и без всяких письменных общих правил. Законодатель определял единственный род наказаний и денежные пени для главных преступлений – смертоубийства, воровства и прочих. Суд духовный, основанный на кормчие книге или на маканоне, был не лучше гражданского, ибо сие законы греческие во многом нишли к России и должествовали часто уступать место произволу судей. В таком состоянии находилось правосудие и в других землях европейских около X века, но в пятом на десять, имея училище законоведения и римского права, Европа в всем отношении и уже далеко нас опередила. Не менее отстали мы и в искусстве ратном. Крестовые походы, дух рыцарства, долговременные войны и, наконец, образование строевых всегдашних войск произвели великие успехи онова во Франции и в других землях, а мы, кроме пороха, в течение стиховеков не узнали и не приобрели ничего нового. Состав нашей рати мало изменился: все главные чиновники государственные, бояре старшие, большие, путные или поместные, коим давались земли, доходы казённые, путевые и другие. окольничие или ближние к государю люди и дворяне были истинным сердцем лучшую благороднейшую частью войска и собственно именовались двором великокняжеским. Второй многочисленный род записных людей воинских называли детьми боярскими. В них узнаем прежних боярских отроков, а княжеские обратились в дворян. Всякий древний областной город, имея своих бояр, имел и детей боярских, которые составляли воинскую дружину первых. Купцы и граждане бескрайности не вооружались, а земледельцы никогда. Герой Донской умел вывести в поле сто пятьдесят тысяч ратников, но для всего требовалось усилий необыкновенных. Часто войско не успевало собраться, когда неприятель уже стоял под Москвую. Древние обычаи не скоро уступают место лучшим. Чтобы иметь всегда полки готовые и не распускать их, надлежало бы определить им жалование. Государи наши скупились или не могли сделать того без отягачения подданных налогами. Иностранные писатели говорят, что россияне сего времени сражались подобным аголом, не стоя на месте, а наскаку действуя стрелами и копьями, то нападая, то вдруг отступая. Но летописи наши доказывают противное. Хотя главное и лучшее войско состояло всегда из конницы, однако же мы имели и пехоту, становились в ряды сомкнутые, отделяли часть войска вперед, чтобы открыть или удерживать неприятеля, а другую скрывали в засаде. Одни полки начинали битву, другие ждали времени и случая ударить на врага. В средине находились так называемые большие или княжеские знамена под защитой дворян. Мы умели пользоваться местом, располагались станом за оврагами и дебрями. Полководцы наши изъявляли иногда смелую решительность великого ума воинского, как герой Донской, быстрым движением предупредив соединение Мамая с Егайлом. Куликовская битва достопамятна не только храбростью, но и самым искусством. Александр Невский также показал оное в сражении со шведами и сливонскими мечиностцами. Литописцы отменно славят ратный ум Дмитрия Волынского, победителя болгаров Олегова и Мамаева, чем в государствовании темного отличались князь Василий Абаленский и московский дворянин Федор Басенок. Однако же россияне XIV и XV века вообще не могли равняться с предками своими в опытности воинской. Когда частые битвы с неприятелями внешними и междуусобными не давали засыхать крови на их мечах, и когда они, так сказать, жили на поле сражения, кровь лилась и во время Игоханского, но редко в битвах. Видим много убийств, но гораздо менее ратных подвигов.